Часть 3 Квант космоса. Будущее. Почему все мертвые звезды не становятся черными дырами? Предшествующие главы показали нам, что у звезд своя жизнь. Они рождаются, живут, умирают. Как именно умирает звезда, зависит от ее массы. Ею определяется гравитационное сжатие звезды, а значит и темп ядерных реакций в ее недрах. Это означает, что некоторые звезды могут закончить свою жизнь взрывом, но очень многие заканчивают ее скорее не взрывом, но всхлипом. Посмотрим еще раз на самые массивные звезды. Как мы уже знаем, они могут завершать свое существование ослепительным и грандиозным взрывом сверхновой, который виден во всей Вселенной. Звезду разрывает на части натиск бесчисленных призрачных нейтрино. Посмотрим же снова на то, что в действительности происходит внутри такой звезды. Когда массивная звезда стареет, ядерное горение в ее сердцевине продолжается до тех пор, пока не начинает образовываться железо. Оно отличается от всех остальных элементов, образовывавшихся на предыдущих стадиях жизненного цикла звезды. При его термоядерном преобразовании в более тяжелые элементы энергия не выделяется, а поглощается. Ядерное горение в недрах звезды внезапно останавливается, и направленное наружу давление излучения падает. Теперь нет препятствий неизбежному сжатию под действием гравитации, и звезда коллапсирует, обрушивается внутрь себя. Плотность и температура в ее ядре стремительно взлетают вверх, железо при этих условиях мгновенно преобразуется в более тяжелые элементы, при этом выделяется огромное количество нейтрино, и звезда взрывается, разлетаясь в окружающее пространство. Взрывается, разлетается, но не вся. Плотность резко растет в самом центре звездного ядра, а с нею растет гравитационное сжатие, ускоряя коллапс. В некоторый момент этот процесс проходит критическую точку, за которой гравитационное сжатие остановить невозможно ничем. Образуется черная дыра, обычно в несколько раз больше, чем Солнце. Это остаток массивной звезды, окруженной разлетающейся в разные стороны и постепенно тускнеющей оболочкой. Для звезд массы поменьше процесс развивается очень похожим образом, но хотя в коллапсирующем звездном ядре плотности силы гравитации тоже взлетают, они не достигают критической точки, после которой образуется черная дыра. Коллапс может быть остановлен. Но это происходит только после того, как электроны вдавливаются в атомные ядра и в протоны, превращая их в нейтроны. Образуется сверхплотный шар, состоящий целиком из нейтронов. Такая нейтронная звезда — объект крайне странный, даже отдаленно не напоминающий что-либо, встречающееся на Земле. Если звезда еще поменьше, вроде нашего Солнца, ее смерть еще менее драматична. Сейчас Солнце прошло примерно половину своего жизненного пути, общая продолжительность которого оценивается в 11 миллиардов лет. Когда оно начнет приближаться к концу этого срока, его внутренний состав будет постепенно меняться. В недрах начнут образовываться все более и более тяжелые элементы. Гравитационное сжатие в ядре Солнца недостаточно сильно для образования элементов вроде железа. Изменения во внутренней структуре приведут к его раздуванию до огромных размеров. Солнце станет красным гигантом, поглотив Землю и даже Марс. Неустойчивые ядерные реакции в его недрах заставят его пульсировать все сильнее и сильнее, и это кончится тем, что оно сбросит свои внешние оболочки. Тогда от него останется лишь обнаженное звездное ядро. Ядро мертвой звезды, белый карлик, очень горячий и плотный остаток ее сердцевины. Объект размером примерно с Землю и с массой порядка солнечной больше не сможет поддерживать какие-либо термоядерные реакции. Высокая температура обеспечит направленное наружу газовое давление, способное предотвратить гравитационный коллапс, по крайней мере, в течение некоторого времени. Очень горячий в начале, белый карлик в конце концов начнет остывать и через много миллиардов лет погаснет, став таким же холодным, как и вся окружающая Вселенная, мертвым остатком звезды, черным карликом. Время, необходимое белому карлику, чтобы остыть до фоновой температуры Вселенной, огромно, во много раз больше нынешнего возраста Вселенной. Поэтому сейчас, возможно, ни одного черного карлика еще нет, но в будущей Вселенной их станет очень много. Чтобы завершить этот рассказ, мы должны еще рассмотреть случай звезд самых малых масс. Это красные карлики, на сегодня самый многочисленный класс во Вселенной, их конец будет совершенно лишен драматизма. При малых массах ядерные реакции внутри могут спокойно, медленно и устойчиво идти более 100 триллионов лет. Но когда рано или поздно ядерное горючее, водород, в их недрах иссякнет, этим крохотным звездам не останется ничего, кроме как просто погаснуть и слиться с окружающей тьмой. Темные мертвые красные карлики вначале будут еще сохранять чуть-чуть тепла, которое обеспечит небольшое давление и предотвратит коллапс, но в конце концов они тоже остынут, и вся их энергия рассеется в темноте Вселенной. И все же с этими мертвыми звездными остатками кое-что неясно. Почему после того, как направленное наружу давление вещества, вызванное ядерными реакциями, или остаточное тепловое давление прекращают действовать, они не уступают могучему гравитационному сжатию и не коллапсируют в черные дыры? Вы, может быть, подумаете, что здесь дело обстоит так же, как с Землей, она ведь тоже не коллапсирует, хоть в ее ядре и не идут ядерные реакции. На Земле гравитационному сжатию противодействуют силы электромагнитного притяжения и отталкивания атомов. Они достаточно велики, чтобы удержать планету от коллапса. Но масса мертвых звезд гораздо больше массы Земли, и силы гравитации превосходят давление, обеспечиваемое электромагнетизмом. Так откуда же берется сила, не позволяющая произойти гравитационной катастрофе? Вся надежда на кванты. Вернемся к нашему рассказу о ранней Вселенной и обсуждению дейтериевого бутылочного горлышка, препятствия на пути создания элементов в ходе остывания Вселенной. Вспомним, что дейтерий — основной двухнуклонный строительный кирпичик материи, а остальные возможные двухнуклонные структуры — дипротон и динейтрон — неустойчивы и мгновенно распадаются. Причина этого связана с их спинами и ядерными силами, а точку ставит принцип исключения Паули, который требует, чтобы никакие два фермиона не оказывались в одном и том же состоянии. Говоря языком предыдущего раздела, фермионы не могут иметь идентичных волновых функций. Антипод фермиона – бозон. В число бозонов входят не только частицы, переносящие энергию, например, фотоны, но и составные частицы большой массы, в том числе знакомые нам дейтерий и Гелий-4. Бозоны не ограничены принципом запрета Паулии и могут иметь одинаковые квантовые состояния. Фотоны, члены семейства бозонов, способны группироваться в пучки, например, в лазерных импульсах, и не обязательно в звездных войнах, а еще, к примеру, в микрохирургии глаза. Самые мощные, наиболее высокоэнергетические, лазерные импульсы продолжаются 10 наносекунд и содержат столько же фотонов, сколько атомов в вашем теле. Когда бозоны собираются вместе, их больше нельзя представлять в виде индивидуальных сущностей. Существует только одна волновая функция, которая описывает их все сразу. Как ни экзотически это звучит, конденсированные массивные базоны сейчас регулярно создаются в физических лабораториях путем охлаждения газов, состоящих из этих частиц, до температур, близких к абсолютному нулю. Из этого могут следовать самые разные феномены, такие, например, как сверхпроводимость – электрический ток, не встречающий сопротивление, и сверхтекучесть – движение без вязкости. Но мы не хотим сейчас говорить о базонах, ведь большая часть вещества состоит из фермионов. Вследствие принципа запрета фермионы не конденсируются и не могут описываться одной волновой функцией. Паули выдвинул свою идею в качестве механизма, который объяснял, почему энергии электронов распределяются таким странным образом. Проще всего проиллюстрировать это распределение на примере семейств периодической таблицы элементов. Идея быстро поднялась до уровня принципа, из которого можно вывести распределение электронов в атомах по орбиталям, если еще добавить понятие спина. В то время было понятно, что высокоэнергетические электроны существуют вдалеке от атомных ядер. В некотором смысле атом, имеющий высокую энергию или много электронов, занимает большой объем. Тот факт, что высокоэнергетические электроны его занимают, был к тому времени уже подтвержден экспериментами. Вскоре после того, как Паули выдвинул свою идею, Пауль Эренфест указал на интересные следствия движения в противоположную сторону. Если мы попытаемся сконденсировать атомы, электроны будут стараться занять меньший объем и приблизиться к ядрам. Но принцип исключения Паули подобное запрещает. Эти электроны не могут разделять одну волновую функцию. Так, применение этого принципа демонстрирует, почему масса вообще занимает определенный объем. В предыдущей главе мы без предупреждения грубо напомнили вам о школьных домашних заданиях по химии. Возможно, как раз вам больше нравилось заполнять электронами атомные орбитали, чем резать лягушек. Все эти упражнения сводились к зазубриванию правил, иногда с использованием пары мнемонических приемов. Главное было запомнить, когда можно составлять пары из электрона со спином, направленным вниз, и электрона со спином вверх. Задание, которое только сбивает с толку в понимании принципа запрета Паули. На самом нижнем энергетическом уровне, 1С, разрешено только два электрона, один со спином вверх, второй вниз. Но ведь спин, вспомните вы, есть внутренняя степень свободы, не вносящая, пока, никакого вклада в общую энергию электронов в атоме. Два электрона могут иметь одну и ту же самую низкую возможную энергию, если у них противоположно направленные спины. Другими словами, фермионы могут иметь одинаковую энергию, не разделяя при этом одну и ту же волновую функцию. В физике для этой ситуации употребляется термин «вырождение». Принцип запрета Паули требует, чтобы никакие два наблюдаемых фермиона не имели одинакового набора значений параметров. Однако такими могут быть все значения, кроме одного. Наиболее очевидные параметры подсказывает нам обычная классическая интуиция. Это величины вроде положения, скорости, энергии и так далее. Фермионы имеют право иметь одинаковые значения всех этих параметров, если только их внутренние квантовые степени свободы различны. Вот почему два или более электрона в атоме могут находиться на одном и том же энергетическом уровне. Чем ниже энергия, тем меньше на этом уровне степень вырождения. Поскольку самый низкий энергетический уровень атома 1С, может содержать только два электрона один со спином вверх, один вниз, остальные электроны должны иметь более высокую энергию. Таким образом, даже при охлаждении атомов до абсолютного нуля мы получаем электроны с высокой энергией. Электронное облако, называемое ферми газом, так как состоит из фермионов, сопротивляется сжатию именно из-за принципа запрета паули а сопротивление сжатию иначе называют давлением. Чтобы отличить это давление от обусловленного теплотой давления в обычном газе, мы называем его давлением вырожденного газа. Две массы, будь то атомы или планеты, притягиваются друг к другу силой гравитации. Когда одна из этих масс очень велика по сравнению с другой, мы часто представляем, что она занимает фиксированное положение, а другая либо падает на нее, либо отрывается и уходит на бесконечность, либо обращается вокруг нее по орбите. Например, на Солнце приходится 99,9% массы Солнечной системы. Значит, для всех практических целей можно принять, что центр тяжести Солнечной системы находится в центре Солнца. Регулярное движение планет вокруг Солнца – результат его огромного размера по сравнению с планетами. Когда массы тел сравнимы, движение становится гораздо более сложным. Например, спутник Плутона-Харон не обращается вокруг Плутона по орбите, как Луна вокруг Земли. Харон и Плутон обращаются по своим орбитам вокруг центра тяжести обеих масс, и эта точка лежит вне Плутона. Планета и спутник непрерывно танцуют космический танец друг вокруг друга. Многие объекты двигаются очень сложным образом, по сути, хаотически. Но даже если их траектории не являются окружностями или эллипсами, они все равно вращаются вокруг центра тяжести системы, а потеряв энергию, падают в направлении этого центра. Так происходит концентрация вещества. Так образуются звезды и планеты. Гравитация всегда стягивает вещество. Но если бы она была единственной силой на свете, все в конечном счете соединилось бы в единую циклопически огромную массу, сосредоточенную в бесконечно малой точке. Для звезды вроде Солнца что-то должно уравновешивать силу гравитации, чтобы звезда сохраняла свою форму. Пока Солнце сжигает водород, превращая его в гелий, эту функцию выполняет направленное наружу давление излучения, выходящего из солнечного ядра. Но когда горение прекратится, гравитация будет сжимать ядро звезды, пока давление вырожденного газа не остановит это сжатие. Именно такое давление и не дает мертвым звездам коллапсировать в черные дыры. Кто в космосе следит за своим весом? Когда наше Солнце станет белым карликом, оно будет состоять из электронного ферми-газа с вкрапленными ядрами гелия и углерода. Этот остаток Солнца будет постепенно терять тепло и, остывая, превращаться в черного карлика. У звезд больше, чем Солнце, избыток массы создает большую силу гравитации, из-за чего белый карлик сжимается до еще меньших размеров, а электроны тем самым оказываются вынужденными иметь еще большую энергию. Но здесь есть предел. Электроны не могут иметь такую кинетическую энергию, при которой их скорость превысит скорость света, предел скорости, накладываемой теорией относительности. Физик Субраманьян Чандрасикар вычислил массу, соответствующую этой границе. Субраманьян Чандра Чандрасикар получил Нобелевскую премию 1983 года по физике за свою работу по звездной эволюции. В ней, в частности, вычислен предел массы белого карлика в 1,4 солнечной массы, который теперь носит его имя. Но кроме того, он опубликовал более десятка монографий и 380 научных журнальных статей, был научным руководителем более 45 докторантов. Предел Чандрасикара, как он теперь называется, составляет около 1,4 массы Солнца. Чтобы у ядра звезды оказалась такая масса, на стадии сжигания водорода она должна иметь массу около 8 Солнц. Судьба звезд большего размера еще необычнее. При достаточно высоких гравитационных силах электроны в сердце умирающей звезды вдавливаются в близлежащие атомные ядра, где они реагируют с протонами. В ходе этого процесса, называемого захватом электронов, образуются нейтроны и нейтрина. Нейтрино тут же улетают и остается звездный объект, состоящий только из нейтронов, нейтронная звезда. Но как такой объект сохраняет устойчивость в отсутствии вырожденного давления электронов? Частично ответ точно такой же, каким он был для электронов. Нейтроны тоже являются фермионами со спином 1-2. Однако они не фундаментальные частицы, они могут быть разделены на меньшие части, каждый нейтрон состоит из трех кварков. Так что ответ не сводится к вырожденному давлению нейтронов. В этой игре участвуют дополнительные ядерные силы, но какие, еще не вполне понятно. Как всегда в науке остаются тайны, которые еще предстоит разгадать. Недавние измерения массы нейтронной звезды методами гравитационно-волновой астрономии позволили оценить ее примерно в две массы Солнца. По современным теориям получается, что у самых тяжелых нейтронных звезд масса может доходить до трех солнечных. При превышении этого предела даже давление вырожденного вещества не спасет звезду от гравитационного сжатия. Что же произойдет, когда сила тяготения будет настолько велика, чтобы заставить нейтроны преодолеть известные релятивистские пределы? Образуются самые загадочные объекты космоса — черные дыры. Прежде чем мы займемся исследованием влияния квантовой механики на черные дыры, придется кое в чем откровенно признаться. Мы начали этот раздел с обсуждения устойчивости черных карликов, холодных остатков мертвых звезд, которые, как мы предполагаем, в будущем заполнят всю Вселенную. Они не коллапсируют благодаря давлению вырожденного вещества, что объясняется законами квантовой физики и принципом запрета Паули. Электроны, как и все фермионы, просто не могут концентрироваться в одном и том же месте. Можно все сильнее и сильнее сжимать вещество, но давление вырожденного электронного газа будет сопротивляться сжатию. Похоже, наша грядущая Вселенная, заполненная мертвыми звездными ядрами, состоящими из вырожденного вещества, будет очень странным местом. Но на этом рассказ не кончается. Давление вырожденного вещества приобретет огромное значение во Вселенной будущего, но его влияние заметно и на протяжении всей прошедшей истории космоса. Уже сейчас во Вселенной существует множество нейтронных звезд, оставшихся от более ранних звездных поколений, от звезд, которые жили и умирали, причем многие задолго до рождения Солнца. В нашем рассказе есть еще один последний поворот. Мы уже говорили, что красные карлики – самые маленькие звезды с массами около десятой массы Солнца. Но почему нет звезд еще меньшего размера? В космосе множество газовых облаков, способных коллапсировать, гравитационное сжатие ведет к разогреву их центральных областей, но по мере того, как вещество становится все плотнее и плотнее, давление вырожденного газа быстро начинает доминировать, сопротивляясь дальнейшему сжатию. Ядра этих мертворожденных звезд никогда не становятся достаточно горячими и плотными, чтобы в них зажегся очаг термоядерного синтеза. Эти коричневые карлики обречены вечно блуждать в космосе почти незаметными. По сути, такая недоделанная звезда есть и в нашей Солнечной системе. Это планета Юпитер. Она образовалась не совсем так, как коричневые карлики, но физика здесь та же самая. Плотность в недрах Юпитера примерно вдвое ниже плотности в центре Солнца, но температура ниже в 600 с лишним раз. Эти условия недостаточно экстремальны для термоядерного горения, но дальнейший коллапс ядра Юпитера невозможен из-за эффектов квантовой механики. Остановитесь и подумайте об этом, когда заметите великолепный Юпитер на холодном и ясном ночном небе.